Глава 39. На следующий день Бен проснулся в мрачном настроении. Не находя себе места, он бесцельно блуждал по пыльным улочкам Сен-Жана. Его поиски зашли в тупик. Два дня назад, во время телефонного разговора с Ферфаксом, он все еще надеялся, что встреча с Анной Манзини даст какую-нибудь полезную информацию. Бен не стал говорить ему о том, что манускрипт, скорее всего, уничтожен. Он пожалел старика и пробудил его надежды, Но теперь, оценивая ситуацию, он не знал, что делать дальше. На площади, рядом с мемориальным монументом, посвященным Первой мировой войне, располагался деревенский бар с небольшим залом и крохотной террасой, где морщинистые старцы, словно рептилии, грелись на солнце или играли в питанк на пустой площадке. Питанк – провансальская игра в шары. Когда Бен вошел в бар, все клиенты, трое местных выпивох, резавшихся в карты в затемненном углу, повернулись и посмотрели на незнакомого высокого блондина. Он угрюмо кивнул, приветствуя их, и они ответили ему нечленораздельным ворчанием. Бармен сидел за стойкой и читал газету. Пахло пивом и табачным дымом. На стене висел плакат, объявлявший о людях, пропавших без вести. «Вы видели этого мальчика? Марк Дюбуа, 15 лет». Бен вздохнул еще один пропавший парень. Вот чем я должен заниматься, разыскивать таких подростков, а не болтаться тут, напрасно теряя время. Облокотившись о стойку и прикурив сигарету, он попросил бармена наполнить его флягу. В заведении имелась только одна марка виски, какая-то отвратительная жидкость цвета кобыли и мочи. но было все равно, он заказал двойную порцию пойла, сел на табурет у стойки и, глядя в пространство, стал посасывать обжигающий горло напиток. «Возможно, пора признать поражение», — подумал он. Это дело с самого начала не нравилось ему. Нужно было сохранять объективность. Его первое впечатление оказалось верным. Ферфакс, подобно всем отчаявшимся людям, мечтавшим спасти любимых родственников, пал жертвой страстного желания. А манускрипт Фулканелли, скорее всего, был уничтожен. И даже если он уцелел, какая разница? Скорее всего, в нем содержалась обычная чушь. «Что, если великого секрета никогда не было?» Конечно, не было. Это выдумка, мифы, пустые фантазии. Корм для доверчивых мечтателей. Однако, мог ли он назвать Анну Манзини доверчивой мечтательницей? Кто ее знает? Возможно, она именно такая. Он толкнул пустой бокал вдоль стойки бара, насыпал горсть монет в щербатые деревянные блюдце и попросил еще одну двойную порцию. Когда Бен допил и заказал еще, он заметил, что три старых картежника обернулись на звук шагов. В бар влетела раскрасневшаяся, возбужденная Роберта. «Я так и знала, что найду тебя здесь», — отдышавшись, сказала она. «Послушай, Бен, у меня есть идея». Судя по ее виду, она бежала сюда от самого дома Паскаля, но Бен был не в настроении, чтобы разделить ее энтузиазм. «Расскажешь мне в другой раз», — проворчал он. «Не мешай мне думать». Он действительно думал. Бен собирался позвонить Ферфаксу и сообщить, что выходит из дела. Он решил вернуть аванс... Объявить о своем бессилии и отправиться домой. Послушай, это важно, настаивала Роберта. Давай выйдем отсюда. Нет, не допивай. Я вижу, ты уже принял достаточно. Ты нужен мне с ясной головой. Уйди, Роберта, я занят. Чем ты занят? Выпивкой? Накачаешься до упора, до язвы? Поправка. Язва появляется от споров с женщинами. Бен указал на стакан. А это ее лечит. Я с тобой не спорю, нетерпеливо возразила она. «Но ты посмотри на свое нынешнее состояние. Ты называешь себя профессионалом?» Бен бросил на нее свирепый взгляд, с громким стуком поставил бокал на стойку и неловко соскользнул с табурета. «Ты очень рискуешь», — предупредил он ее, когда они вышли в сияние предзакатных лучей осеннего солнца. «Будем надеяться, что твоя идея очень и очень хорошая, иначе дело дрянь». роберта сосредоточилась Обернулась к Бену, и ее серьезный взгляд заставил его замолчать. «Я думаю, она тебе понравится». «Ладно, слушай. Если мои догадки верны, манускрипт, украденный Клаусом Рэнфилдом, не утрачен, и он вполне доступен». «Бен разочарованно покачал головой. Ты бредишь? По скольцам собирал обрывки. Дождь и влага уничтожили свиток». «Верно. Но вспомни блокнот. Блокнот Рэнфилда. «И что он тебе даст?» — ухмыльнулся Бен. «Ты вытащила меня из бара ради этой чепухи? Возможно, он важнее, чем мы думаем». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурив брови спросил Бен. «Ты просто выслушай меня, ладно?» «Вот моя идея. Вдруг блокнот и является тем самым манускриптом». «Ты с ума сошла?» «Как он может быть манускриптом?» «Я имею в виду не сам блокнот, тупица». Я хочу сказать, что его содержание может копировать текст древнего свитка. Возможно, Рейнфилд просто перенес туда секреты Фулканелли. Гениальная мысль. Но как он мог сделать это в психушке? С чего он копировал, если оригинал утрачен? Брал информацию из астрала? Я возвращаюсь в бар». Он повернулся, собираясь уйти. «Заткнись и выслушай меня, наконец!» — закричала Роберта и схватила его за руку. «Я пытаюсь объяснить тебе важную вещь, тупоголовый ты недоносок. А если Рейнфилд помнил текст наизусть и записал его в блокнот?» Бен огорченно вздохнул и посмотрел на нее. роберта там больше 30 страниц. Головоломки и рисунки, геометрические символы, цифры, фрагменты текстов на латыни и на французском. Такой объем материала невозможно запомнить. Слишком много деталей». «Рейнфилд носил его с собой целых четыре года», — возразил Роберта. «Он жил в нищете. Манускрипт был его единственным богатством. Он от него с ума сошел». «Я не верю, что человек может обладать такой феноменальной памятью, особенно свихнувшийся алхимик». «Бен, я изучала нейробиологию в Ельском университете. Это кажется тебе необычным, но такое вполне возможно. Ученые называют подобные феномены эйдетической или фотографической памятью». Этот вид памяти обычно проявляется у детей и пропадает во время взросления. Однако есть люди, у которых такая память сохраняется на протяжении всей жизни. Рэнфилд страдал ПМР, из чего я могу предположить. ПМР психотическим маниакальным расстройством, терпеливо объяснил Роберто. Вспомни его симптоматику. Он без видимой причины, или по причине никому кроме него непонятной, повторял определенные слова и действия. Науке известны случаи, когда маниакальные невротики обладали сверхъестественной памятью. Они могли запоминать огромные массивы информации, невероятно сложные для восприятия обычных людей, длинные математические уравнения, детализированные картины, большие куски технического текста. Ученые регистрируют такие случаи уже почти век. Бен сел на скамью. Его ум быстро прояснялся от дурмана виски. «Подумай сам», усевшись рядом с ним, продолжил Роберта, Врачи дали Рейнфилду блокнот, чтобы он записывал свои сны. Это стандартная процедура психотерапии, но он использовал блокнот для сохранения воспоминаний. Он старательно восстановил те записи, которые украл и позже потерял. Психиатры не понимали, что он делал. Они не знали, откуда Рейнфилд берет материал, они считали его каракуле бредом, но вдруг в нем содержится нечто большее. Этот парень спятил. Как мы можем доверять сумасшедшему? «Я не ставлю под сомнение его безумие», — ответил роберта «Но он был одержим. А такие люди помнят объекты своей одержимости до мельчайших деталей. То есть Клаус мог восстановить манускрипт достаточно близко к оригиналу. И безумие тут ни при чем. Блокнот Рейнфилда может оказаться идеальной или почти идеальной копией документов, которые Жак Клеман не сжег, благоговея перед даром Фулканелли». Поразмыслив, Бен тихо спросил Ты уверена? Конечно, нет. Но я думаю, мы должны вернуться к Анне Манзине и проверить это предположение. Вдруг будет какая-то польза. Она выжидающе посмотрела на него. Ну, как тебе моя идея?